Красавец Брик, лавируя, бежал к югу. Порой он скрывался от взора генерала, исчезая за столбом дыма, бросавшим на воду причудливую тень. Порою показывался снова, плавно поднимаясь и убегая все дальше и дальше. Всякий раз, когда Елене удавалось увидеть отца, она взмахивала носовым платком, посылала ему прощальное приветствие. В горе святой Фердинанд пошел ко дну. Волны ключом забурлили вокруг него, но море тотчас же успокоилось. И не осталось от всей этой картины ничего, кроме облачка, плывущего по ветру. Отелло был уже далеко. Шлюпка приближалась к берегу. Между утлым челном и бригом повисло облако дыма. В последний раз генерал увидел дочь в просвете колыхавшегося дыма. Пророческое видение. Только белый платок, только платье вырисовывалось на темном буром фоне. Между зеленой водой и синим небом уже не было видно Брига. Елена стала чуть приметной точкой, тонким изящным штрихом, небесным ангелом, мечтой, воспоминанием. Маркиз, восстановив свое состояние, умер, ибо силы его были подорваны. Несколько месяцев спустя после его смерти, в 1833 году, Маркизе пришлось сопровождать Маину на воды в Пиренеи. Там избалованной дочке захотелось увидеть горные красоты, и мать отправилась с нею в горы. Вот какая трагическая сцена разыгралась на следующее утро после их возвращения на курорт. «Боже мой!» — сказала Маина — Напрасно мы не остались еще на несколько дней в горах. Там было гораздо лучше. Вы слышали, мама, как неугомонно, как несносно пищал за стеной ребенок, и как болтала какая-то противная женщина. Она изъясняется на диалекте, и я не поняла ни слова. Ну что у нас за соседи? Я почти не спала всю ночь. А я ничего не слышала, отвечала маркиза. Но дорогая моя девочка. Я попрошу хозяйку гостиницы освободить для нас другую комнату. Мы останемся одни, без соседей, и нас не будет беспокоить шум. Как ты себя чувствуешь? Ты не очень утомлена? С этими словами маркиза подошла к постели Маины. А нет ли у тебя жара? спросила она, притрагиваясь к руке дочери. Ах, оставь меня, мама, у тебя холодные пальцы. И девушка сердито откинулась на подушку. Но в ее движении было столько грации, что матери трудно было обидеться. В этот миг из соседней комнаты донесся тихий протяжный стон. От этого стона дрогнуло бы сердце любой женщины. — Ты всю ночь слышала стоны и не разбудила меня? Мы бы... Стон, выражавший невыносимое страдание, прервал речь маркизы. Она воскликнула. «Там кто-то умирает», и быстро вышла из комнаты. «Пришли мне Полину!» — крикнула ей дочь. «Я буду одеваться!» Маркиза торопливо спустилась по лестнице и увидела, что хозяйка гостиницы стоит во дворе, и что вокруг нее собралось несколько человек. Все внимательно слушали ее. «Сударыня, вы кого-то поместили рядом с нами, и, очевидно, человек этот тяжко болен». «Ах, и не говорите!» — подхватила хозяйка. «Я сейчас послала за мэром. Это женщина. И представьте себе, бедняжка приплелась вчера вечером пешком. Она шла из Испании без денег и без паспорта. Она несла за спиной умирающего ребенка, и у меня духу не хватило прогнать ее. Нынче утром я сама пошла ее проведать, потому что вчера, когда она тут появилась, она била меня до слез. Вот ведь бедняжка. Она лежала рядом с сыночком, и оба они были при смерти. — Сударыня, — сказала она мне, снимая с пальца перстень, — больше у меня ничего не осталось. Возьмите кольцо в счет уплаты. Этого будет достаточно. Я здесь пробуду недолго. Бедный мой сынок, мы умрем вместе. Вот что она сказала, а сама глаз не сводила с малыша. Взяла ее кольцо, спросила, кто она такая, но она наотрез отказалась назвать себя.